Глава 19. Тревожный звоночек. Плюс в том, что я снова начала работать. Книга Бьянки закончена. Остались только заключительные штрихи, небольшие дополнения, пара правок, изменений. Оказалось, с моей концентрацией произошли перемены. Теперь работа не позволяет мне вспоминать о Рикардо, поэтому я думаю о нем только когда его вижу. Потому что да, мы видимся, будто ничего не произошло. Во всяком случае, так считает он. Может, я немного и сократила количество встреч, Но официальный предлог — отстаю с книгой Бьянки. Нужно поторопиться. Убедил его, ко всему прочему, оказавшись правдой. Так или иначе, за последние три дня я научилась писать слова «любовь» и «гармония» с большой буквой, без протестов от мизинца, а также придумывать все более убедительные упражнения и визуализации, переписывая их из других книг Бьянки, но теперь и бессовестно добавляя что-то свое. Последние запреты отброшены. Ангелы болтают со мной, как старые кумушки. Бетнаэль рассказывает о врожденном бойцовском инстинкте, который, в зависимости от того, как его развивать, может превратиться в невероятную жизненную силу или же в разрушительную агрессию. Уриил фонтаном выдает учение о прощении и принятии, к которым прилагаются практические упражнения для тренировок в повседневной жизни, которые кажутся такими действенными, что удивляют даже меня: Я излучаю доброту, безмятежность, радушие. Я носитель заветов мира и спокойствия. Меня переполняют мудрые советы. Я источаю беспристрастность и превосходство духа, смиренно передавая глаз верховных властителей и, подобно луне, отражая их святость. Какая же фантастическая фигня. Перечитываю свое последнее творение, упражнение из восьми пунктов, направленное на трансляцию в общении с близкими или коллегами по работе трех законов слова света, обоснованных Мюриэлем, специалистом в области молчания и речи. Кладу босы и ноги на рабочий стол и устраиваю ноутбук на животе. Читателям Бьянки это понравится. Просто чтобы быть в курсе последних новостей, делаю перерыв и открываю форум бьянка Филов. Ого, стоит отвлечься, как сразу же что-то происходит. С ними не соскучишься. В блоге «Католика», открытого к невероятному, новых записей нет, но количество комментариев с последнего раза увеличилось на 30. Открываю. Похоже, чистым душам, излучающим доверие к своей героине, никак не удается утихомирить бифронса решительно возглавляющего коалицию скептиков. А вы так и не сумели объяснить мне, сухо, и должна признать убедительно, пишет он, почему ангелы выбрали именно и только ее. Она хочет продемонстрировать силу своей веры, тогда пусть попросит их явиться и при свидетелях. Сторонники бьянки ему отвечают: одни успокаивающе, другие воинственно. Кто-то возражает подробно, точно пытаясь разживать идею несмышленному ребенку или слабоумному, кто-то ограничивается оскорблениями. Большая же часть придерживается позиции где-то посередине. Они отвечают, что вера по определению не обязана подтверждаться демонстрациями. А как же Фома Квинский, И разве Иисус не согласился подвергнуться испытаниям? Предсказуемо настаивает в ответах «Бифронс». Или что Бьянка просто посредник, и, конечно же, у ангелов есть свои непостижимые причины являться только ей. Сама безмятежность? Вот уж у кого Ник не то что в точку. Вообще в мишень не попал, судя по тону его высказывания. Пишет. «Только идиот может ныть. Я тоже хочу видеть ангелов» вместо того, чтобы сосредоточиться на чудесном послании, которое передает Бьянка. А ведь именно оно действительно важно. Спасибо, сама безмятежность. И именно благодаря тем, кто думает, как и ты, я сейчас зарабатываю себе на хлеб. Перехожу на форум с моей любимой комментаторшей ОЗ, и вижу, что она тоже за последние дни резко стала писать больше. Бьянка хочет доказать, что еще не исчерпала себя в качестве пресс-секретаря, так пусть скажет нам хоть что-то новое. Эта ОЗ все еще отвечает в ветке обсуждения достоверности содержания ангельских хроник. За этим спором во время работы над книгой я слежу постоянно. Он не дает мне поддаться лени и просто переписать содержание предыдущих томов хроник. Так что в итоге именно прения на тему подлинности работ Бьянки в каком-то смысле дают мне творческий толчок и заставляют бессовестно изобретать новые ангельские послания. О, какая ирония! Я уже мысленно благодарю ОЗ, как вдруг замечаю кое-что. Чтобы не ошибиться, снова пролистываю последние комментарии и от ОЗ, и в другом блоге от Бифранса. Так и думала. Бросаюсь проверять все сайты с упоминанием Бьянки, которые выдал Google, и нахожу еще парочку похожих. Возвращаюсь на сайт, посвященный Архангелам, и захожу на форум. Здесь представитель недоверчивых читателей Андрея А., Чье имя столь же безобидно, как самый он язвителен. В этот раз тема спора — есть ли градация ангельских сообщений в соответствии с иерархией самих ангелов. То есть, имеет ли сообщение от обычных ангелов второстепенное значение по сравнению с ангелами более квалифицированными или нет? Это обсуждение, мне кажется, на редкость бесполезным, вплоть до сомнений в психическом здоровье участников. Но вот один из последних комментариев Андрея А., более-менее совпадающий по времени с сообщениями Бифранса и Озе. «Хотите доказать, что есть система оценок? Докажите сначала достоверность источника». «По-моему, достаточно». И в этот раз не буду ждать, пока меня спросят. Нашариваю телефон и нахожу номер комиссариата. Мне нужно поговорить с комиссаром Берганцей. Сообщаю я мужскому голосу в трубке. Ожидайте. Тишина. Он вышел, но если хотите, можете оставить сообщение Бетти. Бетти? С каких это пор у комиссаров есть секретарши? Хотя, наверное, это значит, что они могут соединить меня с кем-то из его офиса. Или отдела, или команды, как там это называется. Лучше, чем говорить просто с оператором. «Соедините с Бетти», — соглашаюсь я. Через какое-то время раздается другой мужской голос. «Слушаю». «Это вы, Бетти?» — удивляюсь я. Голос вздыхает. Едва заметно, но я слышу. «Агент Витальяна Бетти. Говорите». С трудом, я сдерживаю смешок, потому что, судя по всему, этого беднягу принимают за женщину не меньше трех раз в день. Мне необходимо кое-что сообщить комиссару в связи с похищением Кантавиллы. Вы могли бы предупредить его? «Что ж, послушаем». Снова вздыхает Бетти. В этот раз вздох другой и означает «Ох уж эти любители поиграть в следователей». Звонят чуть что рассказать о бесполезной мелочи в каждом деле, к которому едва имеют отношение. Стоит проверить три IP-адреса очень активных комментаторов на форумах, посвященных Бьянке, говорю я. Их зовут Бифранс, З. и Андреа А. Сейчас назову вам адреса сайтов. И добрых пять минут по буквам диктую URL, почти слыша как по другую сторону трубки, Витальяна Бетти мысленно стонет от скуки. «И чем же может пригодиться проверка IP?» Наконец спрашивает он без особого энтузиазма. Как раз собиралась сказать. Во-первых, эти трое наиболее воинственно выступают против работы и диантологии Бьянки. Но поразило меня то, что они все используют одни и те же формулировки. Риторические вопросы, глагол «доказать», Бетти этого знать не может, но я сама очень старалась именно этой банальной ошибки избежать, когда 9 лет назад использовала тот же прием, чтобы добиться приглашения на собеседование к Анрику. Вот почему в главе раздается тревожный звоночек. Кроме того, похоже, что в последнее время они заходят в сеть в одни и те же часы. В сущности, комментарии будто написаны одной рукой, как если бы все три никнейма принадлежали одному человеку. Возможно, вы определите, что сообщения «Бифрунса», «Озе» и Андрея А» «Написано с одного компьютера». Бетти, похоже, не впечатлен. «Передам», — зевает он. «Спасибо за ваш звонок». «А вы не хотите узнать, от кого поступила информация?» «Ну, конечно», — откликается Бетти, наверное, добавив мысленно, чтобы знать, какую очередную занозу благодарить за бесполезные проверки, которые начальство заставит провести. «Просто скажите, что это идея Вани Сарки». Говорю я и кладу трубку, почти не сомневаясь, что Бетти запишет моё имя, но очень неразборчиво или с ошибками. Ладно. «Свой долг образцовой гражданки я выполнила». О, эти простые радости чистой совести. Пожалуй, стоит вставить в книгу Бьянки какой-нибудь вдохновляющий пассаж о законах и гражданской власти. Может, удастся раскопать на каком-нибудь сайте ангелологии Херувимчика или Серафима, ответственных именно за гражданский дух. Рынок потенциально уничтожен. Можно было бы, даже расхрабрившись, дойти до «Учите правила дорожного движения с Натаниэлем» или «Азазель научит тебя раздельному сбору мусора». Если читатели Бьянки проглотят мой бред, они уже будут готовы ко всему. В любом случае, у меня больше нет времени заниматься ею, даже чтобы посмеяться, потому что сейчас почти 6 часов дня, уже пора сдавать статью Рикардо, а у меня еще два дела. Начинаю с первого и ищу в контактах номер, который не набираю никогда. «Ваня, это ты?» — с искренним изумлением уточняет моя сестра.